Глава 37 Радиус пересвета и от Энквиста, ваше превосходительство, протянул бумажки минный офицер жемчуга адмиралу. Веду бой, не имею возможности прекратить. Вирн увидел, что обе телеграммы практически идентичны. Они что там, с ума посходили? Да хоть они там все поголовно на бабах лежат. Немедленно встать и выполнять приказ. радируйте срочно. Прошу прощения оторопел доставивший телеграммы. Что родировать? Про баб? Про каких баб, лейтенант? Роберт Николаевич начал слегка завереть, но вовремя понял сам, что слегка взорвался в своем желании однозначного понимания приказов от офицеров, несмотря на формулировку. Передавайте. Немедленно идти на соединение с главными силами. Ожидаются минные атаки со стороны противника. И Энквисту, и Эссену. Прошу прощения, ваше превосходительство, но командир Пересвета либо убит, либо тяжело ранен. Телеграмма подписана лейтенантом Саймоновым. Вот это да. Верона было трудно удивить, но известие о выходе Эссена из строя повергло адмирала в полный ступор. Понятно, что война есть война, но рассудок просто отказывался воспринимать тот факт, что Николай Отович во время сражения может быть где-то кроме мостика или боевой рубки корабля, которым командует. До жути хотелось узнать, что случилось с лихим Каперангом, убитым или ранен Но адмирал прекрасно понимал, что не может себе позволить удовлетворить свое любопытство во время боя. Не та эта информация, которой сейчас можно засорять эфир. Нет, сейчас не до этого. Отправляйте депешу и запросите о состоянии судов, отпустил командующий лейтенанта Линдона. Ответ пришел достаточно быстро и обнадеживал. Все корабли на плаву, серьезных повреждений не имеют, идут на соединение. Особо порадовала весть об уничтоженных трех крейсерах японцев, в том числе «Якума». Тревожила недостаточная скорость пересветов в 13 узлов и недостаток тяжелых снарядов на нем и на баяне. Однако порадовала догадливость Саймонова, который сообразил сообщить, что «Эссен» именно ранен, верно вздохнул с облегчением и помянул про себя добрым словом молодого лейтенанта, у которого был посаженным отцом на свадьбе. Нельзя сказать, что Роберт Николаевич считал командира Пересвета своим другом, но относился к нему с огромным уважением за храбрость, решительность и острый ум. Но не до сантиментов. Идет бой. «Что с Орла?» «Никакой информации, ваше превосходительство», – немедленно отозвался командир Жемчуга. «Горит! Мачты сбиты! Связи нет!» Ни по беспроволочному телеграфу, ни флажной. Что делать будем? Возьмите курс к нему. И приготовьтесь принимать людей. Не довезти броненосец до Владивостока. Какими средствами располагает крейсер? Целый катер и две шлюпки. Немедленно понял Левицкий, что имеет в виду адмирал. Добро. Готовьте. Броненосцы с Сикисимой и сами справятся. А орловцев нужно принять на борт. Негоже оставлять их на погибель или плен. — Отсигнальте Орлу, чтобы экипаж приготовился оставить броненосец. — Но ведь миноносцы! — Выполняйте, Пал Палыч, — устало отозвался верн Да мы еще не близко, а Энквист с крейсерами вот-вот подойдет. Сразу его и отправим отгонять японских шакалов. — Еще вопросы будут? — Никак нет, ваше превосходительство! — строго и поустово отозвался и Ковторанг. — Вот и ладненько. Идем к Орлу. Жемчуг направился к горячему и уже заметно кренящемуся русскому броненосцу, а остальной келеватор главных сил продолжал методично избивать Сикисиму, который явно доживал последние минуты. На флагмане отмирала Тога уже рухнуло все, что ранее стояло вертикально. Мачты, трубы, вентиляторы. Уже горело все. Уточнять не требуется. Все оно и есть все. Броненосец зарылся в море по самые клюзы и продолжал оседать носом. Русский Кильватер отсек от тонущего корабля три броненосных крейсера японцев и удерживал их на почтительном расстоянии, не давая приблизиться и помочь гибнущемуся Кисиме. В этом не было никакого садизма. Просто необходимо доводить дело до конца, до решительного результата. Раз уж предоставилась такая возможность, то последний современный броненосец противника необходимо уничтожить. «Лихо им там приходится», — говорили комендоры на русских кораблях. «Однако добить надо! Потопим эту Симу, и войне конец! Давай-подавай быстрее!» Объятый пожарами, флагман командующего флотом Страны Восходящего Солнца стал заваливаться на левый борт и уже черпал волны своими казематами. Казалось, было слышно даже на кораблях русской линии, как шипит, погружаясь в воду раскаленная броня. Обгорелое тело командующего Соединенным Флотом вместе с броненосцем уходило в пучину Японского моря. Труп врага всегда хорошо пахнет, говорят на Востоке. Доля истины в этом есть, и на кораблях под Андреевским флагом дружно орали «Ура!» в виде, как идет на дно морское самый грозный из их противников. Крейсера Симамуры не рискнули испытывать судьбу дальше и, разорвав дистанцию, отошли. Причем было совершенно очевидно, что продолжать сражение они не рискнут. Да это и риском нельзя назвать. Натуральное самоубийство. Три изрядно побитых броненосных крейсера против пяти броненосцев и Нахимова. Но в сорока Кабельтовых происходили события весьма печальные для русского флота. Ближе не подойти, ваш бродь. Виноват обратился младший боцман Востряков к командующему катером Мичмуну Радькову. Сами ведь чуете, как жарят. «Да чую, чую!» — раздраженно ответил офицер. «Вижу, что они там сами все заранее за борт сиганули в виде нашей приближения». А катер действительно просто наткнулся на стену нестерпимого жара, которым дышал погибающий орел. Очень хотелось даже слегка отвернуть назад, чтобы не находиться в этом аду. И было совершенно понятно, что на борту живых уже быть не может. Не способна выдержать человеческое плоть такую температуру. Катер сделал к борту жемчугу пять подходов. Еще два весельная шлюпка. Всего спасли около полутора сотен орловцев. — Где хоть один офицер? — недоумевал Радьков. — Так что, ваше благородие, ни одного найти еще с полчаса до вашего прихода не могли. — Боцман Павликов броненосцем командовал, — отозвался один из матросов. — По всем батареям офицеров искали. Все переубиты. — А в машинам? — Там под бронепалубой вообще гиена огненная. — Не спуститься, не подняться, — отозвался еще один. Из низов здесь вроде совсем никого. Ладно, братцы. Мичман никак не ожидал такого ответа. Отдохните пока. И спасибо вам. Рады стараться. Совсем недобро и в разнобой выдохнули в ответ те, кого только что выдернули из пучины. Живых там больше нет. Вирон хоть и не был уверен в своих словах, но оставлять орла на плаву и уходить было нельзя. Кто его знает? Выгорит корпус, подойдут японские наносцы поднимутся на борт, Еще не хватало, чтобы увели на буксире в Японию, тогда позора не оберешься. Топить? Деловито осведомился Левицкий. Разумеется. Подходите на три кабельтовых и отдайте приказ своим минерам приготовить оба аппарата левого борта. Смотрите! Протянул руку в сторону орла штурман, хотя это было совершенно излишне, и так все не отрывали взглядов от броненосца. Над умирающим кораблем поднялся столб пламени. Причем произошло это с левого, невидимого сейчас жемчуга борта. Сразу обозначился заметный крен, и бывший флагман из кадры стал заметно валиться на тот самый левый борт. Неужели уже японские миноносцы недоумевали на мостике крейсера? Скорее огонь добрался до погребов средней шестидюймовой башни, высказал предположение Левицкий. Уж больно по месту совпадает. Еще пару минут, и Орел окончательно лег на борт а чуть позже перевернулся кверху килем. — Прими, Господи, души рабов своих. Закрестились на жемчуге. — Благодарю тебя, Господи, что не дал взять греха на душу. — шептал про себя, кроме этого верн. — Павел Павлович, пройдите рядом с местом гибели. Вдруг кто-то чудом спасся, — обратился адмирал к командиру крейсера. — Разумеется, Роберт Николаевич, но только пусть уже сначала на дно уйдет, если вы не настаиваете, конечно. Ни в коем случае. Действуйте по своему усмотрению. «Крейсера подходят!» — раздался голос сигнальщика. «Наши!» «Черт побери!» — стыдно сказать, но о них и забыть успел. Верн словно встряхнулся после последних событий. «Передать на крейсера! Немедленно атаковать вражеские миноносцы на остовых румбах!» Его спешка была понятна. «Здесь вам не Балтика». Никаких сумерек не ожидается. Солнце ныряет за горизонт на протяжении нескольких десятков минут. Так что свои броненосцы необходимо защитить от ночных атак превентивными мерами. Отогнать ночных хищников морской войны как можно дальше. А там пусть ищут на бескрайних просторах открытого моря в полной темноте. Благо, что сейчас пасмурно и всего пару дней прошло с новолуния. «Кажется, пересвет видно, ваше превосходительство!» Отвлек адмирала капитан второго ранга Вяземский. «Добро! Пошли к нему!» «И отсигнальте ухтомскому, чтобы тоже двигался в данном направлении. Нужно поскорее соединиться, отрываться подальше от этой волчьей стаи, пока не стемнело, и удирать во все лопатки. Заодно запросите эскадру о потерях и повреждениях». Мачты жемчуга немедленно запестрели сигнальными флагами, А еще через пару минут сигнальщики на перебой стали докладывать о состоянии побывавших в бою броненосцев. Бородино. 17 убитых и 44 раненых. Выведены из строя две башни 6-дюймового калибра. Победа. 13 убито, 80 ранено. Пробоина в корме, разбиты вторая и третья трубы. Почти не осталось 10-дюймовых снарядов. Полтава. Убито 22. Из них два офицера. Ранено 24. Разбита кормовая башня и пробоина в носу над ватерлинией. Сесой. 8 убито, 31 ранен, в том числе командир. Уничтожена батарея правого борта, разбита первая труба. Наварин. Убито 12, ранено 29. Не действует рулевая машина. Сбита одна труба, пробоина в корме. Нахимов. Убитых трое, ранено 8. Особых повреждений нет. «Да уж», — мотнул головой Вирон, — «без малого сотни только убитых, а ведь еще и на крейсерах с пересветом полегло немало, а уж на Орле...» «Наверняка раза в четыре больше, чем на всех остальных судах вместе взятых», — продолжил мысли командующего, начальник его штаба. «А еще сколько раненых умрет. Еще ночь пережить надо. Самураи наверняка зверели от такой пощечины и начнут бросаться на своих миноносцах в атаке, как бешеные». А ведь мы отправили крейсера в бой с этой сворой, даже не выяснив, что у них с артиллерией, с людьми. Каковы повреждения? Оставьте. Как-то под Артуром Эссен на своем навике один разогнал 17 японских миноносцев. А тут четыре крейсера, и любой из них сильнее навика. Однако командует имя не Эссен, а Роберт Николаевич, резонно возразил Клапье де Колонг. И крейсера большие, менее увертливые, чем Юркий навик. Да еще и в бою с утра. К тому же, если мне не изменяет память, в том бою под Артуром участвовали малые миноносцы, а здесь, скорее всего, будут истребители. Все-то вы видите в черном свете, Константин Константинович. Недовольно посмотрел на своего ближайшего помощника Вирн. А что бы вы предложили? Позволить японцам приблизиться вплотную к главным силам перед самым наступлением темноты? Сильно подозреваю, что в этом случае адмиралу Небогатову придется воевать с самураями один на один, без нашего участия. Я очень надеюсь, что Энквист просто отгонит японцев на почтительное расстояние, что не увязнет в бою и преследовании. Однако, даже если представить, что все наши крейсера погибнут в результате этой стычки, то все равно буду считать результаты оправданными, если броненосцы при этом спокойно дойдут до Владивостока. В ответ на столь откровенную тираду командующего у начальника штаба просто не нашлось слов. Он оторопело вытаращил глаза Наверона, несколько раз приоткрывал рот, чтобы, вероятно, убедить своего непосредственного начальника в чудовищности его планов. Но мысли никак не складывались в связанные предложения. Во всяком случае, такие, которые можно озвучить в лицо начальству. «Успокойтесь, Константин Константинович». «Телеграмма с Баяна!» Влетел на мостик миноофицер Жемчуга, которому до этого адмирал приказал неотлучно находиться при станции беспровочного телеграфа и немедленно сообщать важные известия лично. — Давайте. — Благодарю, лейтенант. Адмирал развернул листок бумаги и вслух прочитал. — Три отряда контрминоносцев, по четыре вымпела, расстояние двадцать кабельтовых, вступаю в бой. До наступления темноты было еще около часа. Но уже сгустились полусумерки, и засверкавшие вдали вспышки выстрелов подтвердили, что русские крейсера начали очередной сегодняшний бой.